Без особой цели гулял он среди веселой толпы, зоркие глаза его все замечали, а ловкие руки без устали запихивали в сумочки и карманы разные разности. «Ну до чего небрежные эти коломанцы?» — думал про себя Тасс. Их кошельки сами собой отвязывались от поясов, и надо же, падали ему примехонько в руки. Что же касается колец и иных безделушек, воистину, если бы он их не подбирал, мостовые города были бы просто завалены драгоценными украшениями. Блаженство Кендера, однако, достигло предела, когда он заметил впереди лавочку картографа. Магазинчик был заперт, витрины забраны ставнями, а на крючке висела большая табличка, гласившая «Закрыто». Судьба распорядилась так, что хозяин вавки ушел посмотреть шествие войск. «Какая жалость», — подумала Стасу. «Но не рассердится же он в самом деле, если я одним глазком погляжу на его карты». Тут он многоопытной рукой уподергал замок и счастливо улыбнулся. Одно-два легких прикосновения, и замок тут же откроется. Должно быть, хозяин знает, что делает, вешая на дверь такой простенький замочек. Наверное, он не возражает, когда в его отсутствии кто-нибудь заглядывает внутрь. «Дай-ка срисую парочку карт. Пополню коллекцию». И тут на плечо Тасса легла тяжелая рука. Раздраженно, ну что право за манеры в праздничный день, Кендер обернулся и увидел перед собой фигуру, показавшуюся ему смутно знакомой. Несмотря на теплый, почти жаркий день, незнакомец был облачен в плотное и тяжелое одеяние, и даже руки, подобно повязкам, прикрывали полоски намотанной ткани. «Жрец», — сказал себе Тасс, — «вот незадача». «Я очень извиняюсь», — сказал он незнакомцу, который по-прежнему держал его за плечо. «Я никого не хотел обидеть. Я просто...» «Ты не поседа!» — шепелявым невыразительным голосом перебил жрец. «Кендер, спутник золотого полководца!» «А то как же?» — ответствовал Тасс, необычайно польщенный тем, что его кто-то узнал. «Он сам и есть. Я уже давно состою при лора... то есть при золотом полководце. С самого начала. Дай-ка подумаю. Ну да, все началось поздней осенью». Мы повстречали ее в Кваленесте, после того, как удрали из клетки, в которой нас вез Хабгоблин. А случилось это спустя некоторое время после того, как мы убили черную драконицу в Гзакцароте. Там вообще обалденная история вышла. Тасс успел начисто позабыть и про лавочку, и про карты. Гзакцарот — это такой древний, очень древний город, который провалился в подземную пещеру, и его заселили овражные гномы. Там еще была одна малявка по имени Бупу, так вот, Рейслин ее заколдовал? Заткнись! Обмотанная лапа соскользнула с плеча Тасса и крепко взяла его за шиворот Неожиданный рывок, и ноги Тасса оторвались от земли. Как уже говорилось, кендеры не подвержены страху, тем не менее невозможность дышать не доставила Тассу особого удовольствия. «Слушай внимательно», — прошипел жрец, встряхивая легающегося кендера, как кот трясет попавшуюся птицу. «Вот так, замри, и больно не будет». «У меня тут письмецо для золотого полководца». Тихий голос жреца дышал смертью. «Вот оно». Тасс почувствовал, как грубая рука всовывает что-то в карман его курточки. «Передашь ей сегодня же вечером, досмотри да чтобы рядом никого не было. Усёк?» Придушенный могучей хваткой жреца, Тасс не сумел не то что ответить слух, даже кивнуть. Он смог лишь дважды утвердительно моргнуть. Голова в капюшоне кивнула в ответ. рожав ладонь, незнакомец быстро повернулся и зашагал по улице прочь. Потрясённый Тасс долго ещё хватал ртом в воздух, глядя вслед удаляющейся фигуре в развивающихся долгополых одеждах. Рассеянно ощупывал он пергаментный свиток, который тот засунул ему в карман. Голос незнакомца пробудил в нем весьма неприятные воспоминания. Засада на утехинском большаке, жрецы в просторных плащах, которые оказались совсем даже и не жрецами. Тасс содрогнулся. «Драконит! Драконит в Коломане!» Тасс удрученно покачал головой и вновь повернулся к лавке картографа, но удовольствие от праздника было испорчено безнадежно. Он не испытал приятного возбуждения даже тогда, когда замок щелкнул и свалился ему в ладонь. «Эй, ты там!» — немедленно долетел чей-то вопль. «А ну-ка, отсюда, Кендер, да поживей!» К Тасельхову, тяжело отдуваясь, со всех ног спешил краснолицый мужчина, не иначе картограф собственной персоной. «Мог бы и не бежать», — проговорил Тасс безразлично. «Ты верно хотел открыть мне, но я, как видишь, и сам справился». «Открыть?» — задохнулся мужчина. «Тебе? Ах ты, воришка! Какое счастье, что я подоспел таки вовремя!» «Все равно спасибо за хлопоты». Тасс вложил замок в руку хозяина лавки и зашагал прочь, машинально избегнув неуклюжей попытки картографа поймать его за шиворот. «Пойду, пожалуй. Что-то я не слишком хорошо себя чувствую», — сказал он. «Учти, кстати, что замок неисправен, так что можешь сразу его выбросить. Все равно он никуда не годится. Коля уж обзавелся хозяйством, так запирай его как следует. Мало ли кому взбредет на ум забраться туда. Нет-нет, не стоит благодарности. Я тороплюсь. Счастливо оставаться». И Тасельхов с достоинством удалился. «Стар» «Держи, вора!» — раздалось позади. Немедленно появился городской стражник, и Тассу пришлось нырнуть в лавку мясника, чтобы бегущий народ не шиб его с ног. Кендер долго вертел головой, силясь разглядеть преступника и попутно размышляя о всеобщем падении нравов. Ничего интересного, однако, разглядеть ему не удалось, и Тасельхов продолжил свой путь. «И как это Флинта опять угораздило потеряться?» — думал он раздраженно, шагая по улице. Закрыв дверь и повернув в замке ключ, Лорана прислонилась к двери и некоторое время стояла неподвижно, наслаждаясь покоем, тишиной и благословенным уединением своей комнаты. Потом бросила ключ на столик и устало направилась к кровати. Ей не хотелось возиться со свечой, да свеча и не была ей нужна. Лучи серебряной луны щедро вливались сквозь стекла высокого узкого окна со свинцовыми переплетами. Из нижних покоев замка еще доносились смутные звуки веселья. Веселье, которое она только что покинула. Близилась полночь, вот уже битых два часа она тщетно пыталась оставить шумное застолье. Потребовалось заступничество государя Микаэла, долго объяснявшего блестящим дамам и господам Каламана, что это такое, застарелая усталость множества битв. Только тогда знатные гости сжалились над Лараной и отпустили ее. У Лараны раскалывалась голова от духоты, от запаха духов и благовоний и, конечно, от выпитого вина. Она знала, что ей не следовало столько пить. Она быстро пьянела и потом вино ей вовсе не нравилось. Но головную боль было выдержать легче, чем боль в сердце. Она бросилась на ложе и смутно подумала о том, не следовало ли ей подняться за запереть ставни. Нет, пожалуй, не стоило. Лунный свет утешал и успокаивал ее. Лара терпеть не могла темноты. Ей все время казалось, будто в темноте таятся неведомые твари, готовые броситься на нее. «Раздеться бы», — подумала она затем. «Помну платье, да к тому же еще не свое». И тут в дверь постучали. Ларана, начавшая уже засыпать, вздрогнула и открыла глаза. Потом вспомнила, где она и что произошло днем, и снова зажмурилась. «Вставать? Вот еще! Неужели не ясно, что она спит, и беспокоить ее незачем?» Стук раздался снова, на сей раз более настойчиво. «Ларана?» «Может, отложим до утра таз?» — спросила она, стараясь, чтобы голос не выдал раздражение. «Слишком важное дело, Ларана», — ответил Кендер. «Тут со мной Флинт?» Из-за двери раздались звуки какой-то возни. «Слушай, ну скажи ей!» «Я не подумаю, это все ты!» «Но он же сказал, что это очень важно, вот я и...» «Ладно, иду», вздохнула Ларана. Кое-как выбравшись из кровати, она нашарила на столике ключ, отперла дверь и распахнула ее настиж. «Привет, Ларана!» Входя внутрь, бодро поздоровался Тасс. «Правда, славная удалась вечеринка. Я никогда прежде жареного павлина не ел и...» «Дело-то в чем, Тасс!» Вновь вздохнула Ларана и прикрыла за ними дверь. Флинт пригляделся к ее бледному, измученному лицу и, как следует, сунул кулаком Кендеру в спину. Укоризненно покосившись на друга, таз извлек из кармана мохнатой курточки свиток пергамента, перевязанный голубой лентой. «Какой-то жрец велел передать тебе письмишко Лорана», — сказал он. «И это все?» — Лорана нетерпеливо выхватила свиток у него из руки. «Небось, предложение руки и сердца. Если не ошибаюсь, 21 за нынешнюю неделю. Не считая предложений несколько иного свойства». «Да нет же!» Тасс неожиданно сделался очень серьезен. «Это совсем другое, честное слово. Это от... от...» И он осекся, не договорив. «А почем тебе знать, от кого это письмо?» Лорана уставилась на Кендера пронизывающим взглядом. «Я... ну, как бы это сказать... Я в некотором роде капельку туда заглянул», — пришлось сознаться Тассу. «Потом его осенило. Должен же я был убедиться, что не потревожу тебя с чем-нибудь несущественным». Флинт фыркнул. много благодарна», — сказала ворана Развернула свиток и отошла с ним к окошку. Лунный свет был столь ярок, что позволял без труда разбирать написанное. «Ну так мы пойдем, пожалуй», — пробурчал гном и потащил сопротивляющегося кендера к двери. «Нет, подождите!» — задыхающимся голосом остановила их Ларана. Флинт обернулся, встревоженно глядя на девушку. «Что с тобой?» И гном бросился к ней, увидев, что она бессила опускается в ближайшее кресло. «Тас! Живо за Сильварой!» «Нет, не надо. Не надо никого звать. Я... Со мной все в порядке». «Вы знаете, что тут написано?» — спросила Лорана своих друзей. «Я пытался ему разобъяснить», — обиженно заявил Тасс. «Только когда это он меня слушал?» Дрожащей рукой варана протянула свиток старому гному. Тот развернул послание и принялся читать вслух. Танис-Поуэльф был ранен в битве за Венгардскую башню. Сначала ему казалось, что рана совсем не опасна, но потом его состояние ухудшилось, и теперь даже темные жрецы не надеются ему помочь». Я распорядилась перевести его в Даргаардскую башню и ухаживаю за ним сама. Танис отлично знает, что дела его плохи. Он хочет, чтобы ты присутствовала у его смертного ложа. Он собирается что-то объяснить тебе и говорит, что только это даст его душе отойти с миром. В общем так, я предлагаю тебе сделку. У тебя в плену находится Бакарис, мой офицер, схваченный неподалеку от Венгаардской башни. Я хотела бы обменять его на Таниса Пуэльфа. Это могло бы произойти завтра на рассвете, в рощице за городскими стенами». «Если ты не склонна мне доверять, захвати с собой Танисовых приятелей, Флинта Огненного Горна и Тасельхофа не поседу. Но смотри, никого кроме них. За воротами города тебя будет ждать тот, кто принес это письмо. Если он сочтет, что с твоей стороны все честно, он проводит тебя туда, где находится пауэльф Если же нет, Таниса ты больше живым не увидишь». «Я делаю это лишь потому, что мы обе женщины, а значит, способны понять чувства друг друга». Китиара.